Глава 21 Облачный слой под крылом пестрел множеством прорех. Помимо серых океанских волн, в них мелькали зелёные пятна многочисленных участков суши. Это означало, что мы уже приближались. Я ещё раз открыл карту. Изрядная часть старой Европы ушла под воду. Сейчас на её месте находился кольцеобразный архипелаг. Несмотря на близость океана и приливное безумие, на островах располагалось 14 больших и малых человеческих поселений. Хотя без жизненных руин и помеченных красным штрихом потенциальной угрозы мест хватало, почти все опасные озоны были давным-давно зачищены. Имелось два монолита, построенных Первым легионом. Первый аванпост, обозначенный как «Европа-1», был разрушен еще во время войн одержимых. А вот второй значился в архиве как «законсервированный». В справочной информации, выданной Мико, подчёркивалось, что 200 лет назад осколки европейского континента были густонаселённым районом. Здесь жили несколько крупных сообществ, включая печально известную Вечную стаю, полностью уничтоженную Первым легионом. Сначала его операции, а затем война одержимых, изменили расклад сил. Часть островов обезлюдила. Некоторые районы стали вообще непригодны для обитания. В данный момент почти весь регион контролировал крупнейшие из семи кланов – клан Ястреба, обитающий на Авалоне. Этот большой остров находился на северо-западе, чуть в стороне. Гористый массив, окружённый целым роем островков помельче. Он выдавался из моря, как будто приподнятый на скалистом щите подводного великана. Могучая цитадель, штурмуемая прибоем. «Величественная картина. Я увидел черные отвесные обрывы, изглоданные океаном, извилистые фьорды, желтые вересковые пустоши над ними, хвойные леса и неприступные заснеженные вершины». До импакта здесь находилась страна с древним названием Шотландия, от жителей которого с гордостью вели свой род люди Ястреба. Гнездовье, центральная цитадель Авалона, монументальным замком, вросшим в обрывистый скальный утёс. Вершина, открытая всем ветрам, рукой подать до облаков. Как и все прочие сохранившиеся человеческие поселения, гнездовье находилось в великолепно защищённом месте. Попасть сюда можно было только воздушным путём. Дорога снизу, ведущая по горным карнизам, тоже существовала, но была в разы сложнее и без труда перекрывалась. Судя по некоторым архитектурным деталям, Здание считалось древним даже во времена утопии. Огромный толстостенный бастион с четырьмя круглыми башнями и прорезями узких бойниц. Многоэтажная цитадель выглядела единым монолитом. То, что замок остался невредим после катаклизмов Импакта и последующих тёмных времён, казалось чудом, либо говорило о мастерстве древних строителей. Настоящий раритет, культурное наследие прошедших тысячелетий. Потомки, конечно, приложили свою руку. На крыше блестели стволы орудийных установок и дефлекторы силовых щитов. ПВО прикрытие впечатляло. Мику считала более 200 огневых точек. Башни опоясывали кольцо насестов. А их плоские вершины были превращены в посадочные площадки. Вокруг гнездовья, над ним, среди скальных утёсов, с пронзительными криками, велись стаи огромных птиц. Птары. Символ, гордость и слава Авалона. Люди клана Ястреба недаром так звались. Их заклинатели издревле научились приручать, а потом разводить диких птаров, когда-то заселивших ущелье Авалона. Они поставляли обученных птиц Легиону, когорте небесных дьяволов. А все их трибуты традиционно были связаны с военно-воздушными силами города. За это Ястребам предоставлялось множество поблажек, благодаря которым клан смог распространить своё влияние почти на весь европейский архипелаг. Наш флайинг начал заходить на посадку. Оливия Стоун с изящной небрежностью профессионала сделала разворот, резко снижаясь. На площадке внизу я заметил два грифона без опознавательных знаков и несколько незнакомых воздушных аппаратов. За нашим приземлением следили зенитные гаусс турели очень похожие на те, что обороняли городские стены. а сверху сопровождало звено оседланных орнаптаров. Моё бинокулярное зрение позволило разглядеть наездников. Экипировкой очень похожа на легионеров, но, как и в водном городе, без символа стеллара на нагрудниках и знаков отличия. Судя по словам Оливии, вся гарнизонная центурия Авалона перешла на сторону родного клана. Город был крайне непредусмотрителен, формируя местные подразделения большей частью из клановых ветеранов. готовящихся к отставке. Это считалось поощрением, некой синекурой. Отключившихся легионеров переводили дослуживать домой. Но в итоге привело к тому, что войска в провинциях оказались более лояльны родному клану, чем легиону. "Приготовься, мы садимся", произнесла Оливия Стоун. "Не передумал?" Я взглянул на эксперт-координатора водных городов, управляющую флайнингом. Вопрос стоило переадресовать ей самой. Стоило больших трудов убедить Оливию в чистоте моих намерений. Не знаю, удалось ли бы это, без повелителя стаи, из-под подточившего человеческую волю. Дети кланов умели закрываться от ментального контроля, но на моём уровне псиполит действовала своеобразным усилителем эмпатии, заставляя проникаться и верить, просто слушая то, что я говорю. Впрочем, мне не пришлось прикладывать запредельных усилий, чтобы убедить эксперт-координатора помочь. Водные города, исторические и технологически, были близки к городу. Клан Змея колебался, выбирая между гибелью и предательством. Выбор был плохим. Они прекрасно понимали это сами. Когда я предложил соломинку, Оливия вцепилась в неё с отчаянием утопающего. Осталось немногое. Проделать то же самое с остальными. «Я готов. Действуем, как договорились», – сказал я, надевая шлем и поляризуя забрало. На мне снова был легионный гардиан, потому что я играл роль спутника телохранителя Оливии Стоун. Другого способа мы не придумали. Речь шла о расторжении клятвы Представители клана враждебно настроенным городским инкам, и вряд ли я смог бы попасть на их тайные совещания под собственным именем. К тому же, после обстрела Нео Арка абсолютами и орбитального удара по базилевши, стало кристально ясно, что мне лучше оставаться инкогнито. Кое-кому на небесах очень не нравится моё существование, и этот кто-то приложит все усилия, чтобы уничтожить наследника Прометея. Возможно, мой предшественник это предвидел, поэтому и принял решение взять новое имя и пройти весь путь заново. Нас встречали. Несколько людей в одежде, явно изготовленной не в репликаторе. Она выглядела не синтетической стилизацией неоготики, модной в городе. а настоящей, самоделищной ручной работы. Мех, шнуровка, кожаные пояса, круглые металлические застёжки, синий и зелёный клетчатый орнамент на плащах, вышатая золотой нитью пикирующая птица на войлочных коттах. Хотя тут больше подошли бы мечи и арбалеты. Легионные вооружения и элементы технологической экипировки встречающих неожиданно хорошо вписались в этот средневековый микс. Как и в водном городе, По повадкам иволонцев читалась давняя привычка к оружию. «Вас ожидают! Следуйте за нами!» Холодные полутёмные коридоры, открытые бойницы, ветер, бесконечные лестницы. На стенах виднелся орнамент. Кое-где попадались настоящие, не голографические статуи. Гнездовье было электрофицировано но по самому минимуму. В нишах виднелись горящие факелы и чаши жаровни. Вместо автодверей стояли массивные деревянные створки с примитивными механическими запорами. Создавалось впечатление, что технологии утопии и древняя техника здесь вообще стали редкостью и применялись по минимуму. Не хватало только рыцарских щитов и вышитых гербами гобеленов. Я ощутил, что проваливаюсь куда-то в далёкое прошлое. Здесь, среди холодных камней Авалона, Явственно ощущалось, насколько далеко откатилась человеческая цивилизация. Сопровождающие привели нас в отдельное помещение с открытой галереей-балконом. В камине, потрескивая, горел живой огонь. Возле него, в медицинском парящем кресле, такие применялись для передвижения инвалидов, сидел очень старый человек. Укрытый клетчатым пледом, с просвечивающим венчиком седины, глубокими морщинами на лице и аккуратной, полностью белой бородой. Увидев нас, девушка, стоявшая за спинкой кресла, развернула его к нам. Я узнал её мгновенно. Тёмно-каштановые с рыжинкой длинные волосы, уложенные красивой волной. Капризный носик и россыпь едва заметных веснушек вокруг него. Последний раз я видел их в городе, когда она, до крови закусив губу, поймала мой взгляд, медленно опустила роскошные ресницы, словно в знак согласия. и резко ударила пером под подбородок, удерживающего её легионера-змееносцев, начав ту кровавую схватку на плаце Тимуса. Ева. Та самая, которую прочили в невесты свину Грейхальму. Третья дочь Эрика, лэрда клана Ястреба. Надо сказать, зелёное платье ручной работы с тугим шнурованным вырезом и витым золотистым пояском шло ей гораздо больше, чем обмундирование трибута Тимуса. Значит, она всё-таки выжила. хотя легионеры на моих глазах всадили в неё целую очередь. Будто почувствовав любопытство, девушка с интересом взглянула на меня. Я сжал пси-поле до минимума, замкнулся, закуклился, стараясь выглядеть абсолютно посторонним человеком. Весьма несвоевременная встреча. Хорошо, что из-за непроницаемого шлема Ява не может узнать меня. «Оливия, здравствуй!» с усилием произнес старик, протягивая навстречу руки. «Здравствуй, лэрд». Глава клана Ястреба был очень стар. Опасно близок к грани смерти. Я отчетливо видел это. Он уже перешагнул рубеж, доступный человеку. И его жизнедеятельность поддерживали только умные имплантаты в сердце и голове, а также неугасимый дух. «Хорошо выглядишь, Оливия. А ты что-то не очень...» церемонно заметила эксперт координатор, но это не помешало ей склониться и дружески обнять его, прижавшись щекой к щеке. Их руки сошлись в крепком солдатском пожатии. Эрик Ястреб когда-то тоже был легендой легиона. Совсем расклеился старый змей «Есть такое оливия слишком долго копчу небо, да слабо улыбнулся старик. Он явно не потерял с ним ищу тело и ясность мыслей. «Но меня есть кому поддержать. Познакомься, это Ева, моя третья дочь». Девушка, везущая кресло, коротко поклонилась. Я заметил ореолы о энергии вокруг фамильных артефактов кольца с печаткой ястребов и футляра на поясе, в котором пряталось перо. То самое, как и нож Грейхольма, содержащий прикованную отварь. За милой внешностью принцессы ястребов скрывалась железная воля, и целеустремлённость. Проницательные зелёные глаза продолжали изучать меня, молча стоящего за правым плечом Оливии Стоун. «Третья? Выходит, это она?» с интересом спросила Оливия. «Да, после того, что случилось с Аурельей. Ева, наследница ястребов. Она овернулась из Тимуса совсем недавно, и назад я её уже не отдам». Я зафиксировал ранее неизвестные факты. Выходила Аурелия мезида служившая в Легионе, тоже была дочерью Эрика и приходилась Еве-сестрой. Скорее всего, сводной. Их разделяло минимум два десятка лет. Да и генотип, если проанализировать внешность обеих, выдавал разных матерей. «А кто это с тобой?» Тоже обратил внимание старик. «Мой пилот и телохранитель. Он подождёт снаружи, если хочешь». «Нет нужды, если ты ему доверяешь». тебя здесь не угрожает опасность, Оливия. Ты же среди старых друзей. Да, знаю, Эрик. Однако, змей-свидетель, опасность может исходить извне. Намёк был ясен. Несколько секунд старик молчал, как будто обдумывая ответ. Затем произнёс. Да, понимаю. Все остальные тоже боятся. Прихватили с собой охрану. Не беспокойся. Всё под контролем. «Церцея прикрывает замок. У города сейчас хватает забот. Они вряд ли вообще знают о нашем сборе. Наши в Легионе предупредили бы об этом». «Церцея здесь?» — медленно спросила Оливия. «Да, она тут. Я за неё ручаюсь». «Церцея». Имя прозвучало таким тоном, что сразу стало ясно. «Эрик говорит об Инкарнаторе». Микко мгновенно вывела справку из архива Стеллара. Данные были устаревшими. Последняя информация обновлялась больше 50 лет назад. Инк — заклинательница. Одна из основателей Зейланда, полностью уничтоженного в ходе войн одержимых. Интересная био с огромным послужным списком, где в числе прочих фракций фигурировал и Первый Легион. Она никогда не бывала на Черной Луне. а после возвращения одержимых поддержала свой клан в войне с городом, но сама не приняла тьму. После карательной операции в Зейленде была объявлена врагом города и легиона. Потом её следы затерялись. Любопытно. Значит, Церцея, Инк будет прикрывать совет кланов. Это осложняло дело, но не сильно. Я ожидал чего-то подобного. Моя непроницаемость обеспечивала иммунитет. от обнаружения другим инкам. Все главы кланов пребывают со своей свитой и охраной. Значит, если не привлекать внимание, шанс затеряться есть». «Хорошо. Нельзя недооценивать разведку города», — согласилась Оливия. «Прекрасно понимаю тебя. Однако настал момент, когда мы все должны принять решение», — сказал Лэрд Ястребов. «Тяжёлые решения, Оливия. Что ты думаешь?» «Решил проверить почву, старый змей?» — усмехнулась Оливия. «Скажи сперва, что ты сам. Ястребы и Легион связаны с городом сильнее остальных». «Мне нелегко об этом даже думать», — кашлянул Эрик. «В Легионе полно наших. Мы кровью связаны с городом, да. Клятва тяжела, но мы терпели. Однако Аурелия стала последней каплей». Все рассчитывали, что она станет следующим лордом ястребов. Инки города перешли границу дозволенного. Они первые нарушили клятву. Но это сделал прежний совет архонтов. А они мертвы. В городе сейчас правят другие инки. Они обещали освободить нас от клятвы. «Обещать не значит выполнить», — сказал Эрик, ласково погладив руку дочери. «Клятва в силе. В городе сейчас распоряжается кастер». Мы все получили его послание». «Да, на милосердие Кастера рассчитывать глупо», — согласилась Оливия. «Он один из тех, кто вынудил кланы подписать клятву. Он много лет отсутствовал. Он не осознал, что времена изменились. Для нас его послание тоже стало дерьмом с небес. Особенно после обещаний этого «Нового Прометея», — глухо кашлянул старик. «Жаль, что он пропал. Говорят, погиб». «У меня, честно говоря, дрожь от этих новостей», — медленно произнесла Оливия. «Что, если этот Грей вернётся? Что, если он не погиб?» «Слишком много, если, Оливия», — нахмурился Эрик. «Мы не можем рассчитывать на случайность. Нет смысла об этом думать. Город призвал, и мы должны дать ответ. Ладно, послушаем, что скажут остальные. Они прибыли?» «Почти все». Ждём быков и пчёл». Затем они попрощались и вышли. Оливия со вздохом опустилась в кресло, чтобы отдохнуть перед советом. А я прошёл на балкон, прислонился к балюстраде, будто любуясь заснеженными горами, и сосредоточился, открыв интерфейс трансформации. Несколько часов утомительного перелёта с водных городов на Авалон я потратил с пользой, пройдя вторую эволюцию духа. На ней настаивала Мико. Да и сам я прекрасно понимал, что все мои основные преимущества как заклинателя, мощь повелителя, сила психокинеза и тонкость азур-манипуляций завязаны исключительно на аномальном источнике. Нужно было двигаться дальше, не останавливаясь. В памяти сохранилось, как мои боевые способности оказались абсолютно бессильны перед лицом Ахримана. Ахриман. Левша. Как ни старался... Я не мог вспомнить, чем кончился наш поединок. Сознание будто установило защиту. Ясно было одно. Я выжил. Моя анима спаслась. Укрылась в деснице. А затем орбитальный удар уничтожил подводную базу левши. И всё, что там находилось. Мику выкатило несколько вариантов. Первое. Я просто сбежал в десницу, чтобы не стать добычей Ахримана. Решение выглядело странным. потому что в тот момент я ничего не знал о готовящемся орбитальном ударе и по сути просто без боя отдавал отродью грани своё тело и артефакт Прометея. Второе. В процессе битвы нас накрыла звезда, и я спрятался в десницу, чтобы выжить под ударами копий и стрел с орбиты. Судьба Ахримана при этом оказывалась неизвестной. Он мог как погибнуть в эпицентре бушующей а энергии, так и выжить. Но только третий вариант Частично объяснял мою странную амнезию и жуткие видения, наплывающие при попытках вспомнить. Ещё до бомбардировки с орбиты, там открылись врата в грань. И начался прорыв, сопровождающийся мощным азурическим штормом, бурей перемен, которую нельзя было объяснить ударом звезды. Я вновь открыл загадочную строку в интерфейсе своих оспособностей. Дардаат, неизвестно. Требует источник 20. Требует... 6 тысячи азур пояснительная иконка системы стеллара выдавала дежурная неизвестная азурическая способность эффект и последствия не изучены а мику пожимала плечами теоретически я мог применить дар о твари из багрового разлома нужные показатели развития были достигнуты я не делал этого потому что помнила словах Прометея в его последнем послании с помощью дара он открыл врата в грани очистил первый легион от тьмы и поглотил их души. И это стоило ему самому то ли жизни, то ли души, то ли памяти, а может, всего вместе взятого. Значит, таковы свойства дара да ад. Поглощение душ, сопровождаемое открытием чудовищной пасти о пространство. Действительно смертоносный подарочек. Выходило, что я проделал то же самое на подводной базе левши, а потом Мика кропотливо собирала мои осколки памяти, склеивая их заново, пока мы находились в крипторе Десницы на морском дне. А почему я ничего не помню? Грей, я уже объясняла. Что-то не можешь вспомнить, потому что грань непредставима. Это защитная реакция. У сознания нет координатных систем для её восприятия. Это за пределами человеческого восприятия. Твоё сознание и так пришлось восстанавливать из нейронного слепка предыдущей инкарнации. Это вообще выходило за пределы моего понимания. Если фактически моё сознание было обожжено прикосновением грани, но Кагитор ухитрилась восстановить его из некоего сохранённого слепка, почему так не сделал Прометей? Исходя из известной информации, Прометей принял осознанное решение обнулить себя и меня после установки необходимых нейропломб. Очевидно, он защищал информацию о душах Первого Легиона и не сомневался, Что ты проделаешь нужный путь сам. Ведь ты это он Грей. Пожалуйста, прекрати бессмысленную рефлексию. Нам нужно жить дальше. Нейросеть говорила тонном усталой учительницы. Возможно, она была права. Что бы ни произошло на подводной базе Левши, сейчас передо мной стояли иные задачи. Зацепкой оставался неопознанный азурический геном, косвенно свидетельствующий, что я уничтожил некое о существо. Но он не определялся. В системе «Стеллара» не имелось аналогов. Требовался специалист-азуролог, чтобы расшифровать его код. В городе такие точно были, но оттуда нужно ещё добраться. Против этой теории говорило то, что синяя тревога «Лилит» исчезла из списка доступных директив. И её выполнение зачли не мне, а кому. Система «Стеллара» не предоставляла таких данных. Логично предположить, что награду получил тот, кто уничтожил Левшу и его базу. Значит, те, кто нанёс орбитальный удар, сидели у пульта Кастер или неизвестные мне инки со звезды и забрали все награды. Ладно. Итак. Вторая эволюция духа. Она оказалась не менее интересной, чем первая. Сияние источника усилилось, став нестерпимым. По разветвлению теперь струился солнечный огонь. его расширили пять мощных каналов, протянувшихся в ладони, ступни, голову и область таза. Я открыл лог эволюции и вновь изучил. Вы прошли эволюцию 2. Сформированы меридианы 1. Внимание! Возможно усиление до источника 30. Возможно развитие всех оспособностей до девятого ранга. Внимание! Количество ДНК-слотов для имплантации увеличено до 24. Внимание! В связи с усложнением строения носителя, стоимость инкарнации теперь составляет 25 тысяч азур. Девятый уровень о способности — это прекрасно. Я вложил четыре оставшиеся нейросферы в солнечный импульс, одновременно доведя источник до ранга 26. Цветовая вспышка, которая выручала меня с самого начала пути, трансформировалась в копье Ра-9. Изучив описание, я понял, что это мощнейший энергетический импульс, способный превратить Мекадо в лужу расплава или прожечь насквозь прочнейшую скалу. Всего за 30 тысяч азур я мог метнуть три таких копья, причём зона действия, видимо, ограничивалась лишь полем зрения. Кроме того, вторая эволюция и сформированные меридианы предоставляли возможность управлять мощностью оспособностей. Грубо говоря, я мог выкручивать ползунок по своей воле, используя более слабые версии тех же заклинаний. то есть вместо «копьяра» пользоваться обычной вспышкой света или её продвинутой версией. Это позволяло варьировать тактику и действовать более гибко. Однако для того, чтобы получить весь спектр, нужно было полностью развить меридианы, пока я мог сдвигать мощность лишь на пару рангов. Сейчас мой статус выглядел так. Имя Грей. Звание. Старший Центурион. Боевая группа Амнезия. Поощрение 15. Знаков отличия синяя звезда 3. Азур 65800 из 90200. Источник тип энергии Ра. Особые способности. Частица света 3. Усиление светом 3. Копья Ра 9. Исцеление светом 3. Аура света 3. Световое оружие 5. Модификации организма. Эволюция духа 2. Усиление источника 26. Разветвление источника 5. Меридианы 1. усиление костной ткани 5, мышечной системы 5, эндокринной системы 2, нервной системы 2, неокортекса 5, таламуса 5, система кровообращения 2, кожного покрова 5, случайные аммутации, азурустойчивость 5, генетические модификации, бинокулярное зрение геном Птара, непроницаемость геном донного краба, повелитель стаи геном крысиного короля, молекулярная регенерация геном Гидры. Азурическое зрение – геном Дива. Психокинез – геном Туманника. Драконья кость – геном псевдодракона. Азурические манипуляции – матрица эффектора. Свободные нейросферы – ноль. Свободные геномы. Печать низшего – геном минора Бинаши. Геном пентанифона – неизвестно-неизвестный азурический геном. Помимо всего прочего, моя азурустойчивость – случайная мутация, приобретённая в азоне – Теперь повысилась и достигла пятого ранга. Мой носитель становился менее восприимчив к азурическому урону. Это не могло не радовать. Ведь только опоражающий фактор способен разорвать связь между анимой и онтоприоном, что будет означать окончательную смерть инкарнатора. Мику объясняла такой спонтанный апгрейд долгим пребыванием десницы с фрагментами носителя в «Буре перемен». «Ты готов?» «Собрание начинается. Нам лучше прийти пораньше». Из раздумий выдернул голос Оливии Стоун. Эксперт-координатор последнего водного города вышла на балкон и стояла рядом, опершись на каменные перила. «Я выполнила твою просьбу», — сказала она, не глядя на меня. «Никто не знает, что ты здесь. Надеюсь, ты тоже сдержишь свое слово».